Глава пятьдесят шестая. Пленных оказалось четверо. Один из них был ранен в плечо стрелой, которая могла быть выпущена единственным среди защитников замка лучником, горбуном Лотом. Другой оказался с рассеченной рукой. Еще двое побросали свои мечи, как только увидели, что их повелитель, барон фон Вайнсгард, убит. Теперь они все четверо стояли у края обрыва над рекой и ждали суда. «Тебя как зовут?» Приблизилась Лили к рослому рыжебородому детине, облачённому в изогнутый медный панцирь. Ренгард, досточтимая графиня. Ренгард Ольке. Я не был воином, я всего лишь старший конюший барона фон Вайнсгарда. Ты видел, как барон напал на гостившего у меня французского посланника? Ольке замялся. Значит, ты не видел этого? Мягко улыбнулась баронесса. По правде говоря, Я этого не видел, передёрнул плечами старший конюший. Его товарищ, стоявший справа от толки, подтолкнул конюша вы локтем, но тот, не понимающий, уставился на него, потом вновь медленно перевёл взгляд на баронессу. "Я всего лишь был конюшем, ступым упрямством", повторил он. "А как барон нападал на посланника, этого я не видел. Барон приказал мне вооружиться и ехать к вашему замку, который принадлежит не вам, а ему". Так он сказал, несколько запоздало добавил Ольке, удостоившись очередного удара локтем в бок. Баронасов взглянула на Кобурга и резким движением подбородка приказала взять его. Два оруженосца Саксонца подбежали к Ольке, мигом положили его на землю и, подхватив за руки за ноги, сбросили с крутого обрыва в реку. Ты тоже не видел, как барон напал на посланника? Спокойно, вежливо поинтересовалась Лили у молодого ещё без усов парня, подталкившего до этого Ольги: "Что, вы, госпожа Баронесса, я всё видел?" Он напал, барон, хотя ему кричали, что среди садовников французский посланик. "Я это слышал". "А вы?" обратилась к остальным, готово подтвердить то же самое. Хоть на земном, хоть на небесном суде отмили всякое сомнение ранины через плечи посматривая на крутой откос, с которого только что сбросили старшего конёшева. Главное вовремя прозреть и также вовремя засвидетельствовать то, что не засвидетельствовать невозможно, назидательно согласилась баронесса. "Тебя как зовут?" вновь обратилась к товарищу конёшеву. "Дитрих, ты, похоже, несколько умнее и грамотнее, чем остальные конюхи, безвременно ушедшего от нас барона". Я немного учился в Дрездене, но вынужден был вернуться сюда и наняться господину Вайсгарту, поскольку меня это не интересует. Сейчас ты вернёшься на хутор, возьмёшь повозки оставшихся слуг, чтобы увезти отсюда и похоронить убитых. После этого станешь управляющим хутора, который с сегодняшнего дня принадлежит мне. Или, может, сомневаешься в этом, что велено господам? то не может подлежать сомнению смертных. Оказывается, даже конюхов в Дрездене кое-чему способны научить, не правда ли, граф Дортаниан сухо улыбнулся на мушкетьюру. Прежде чем ответить, лейтенант на всякий случай инстинктивно совпаской взглянул на выступающий край шикабрева. Ему до сих пор чудился отчаянный в поле тячащего вниз старшего конюшева и это считал, что основным премудростям нашей жизни обучают лишь в ударах маркиза Дель-Помас. Все же остался он верен себе. Так нечестно граф, почти обиженно взглянув на него Лили, но своих верных саксонцев на помощь не позвала. «Нам пора двигаться», — приблизился к ним капитан Стомвель, который до сих пор вместе с сержантом осматривал двоих своих раненых, решая, как быть с ними дальше. «А раненая...» — спросила баронесса. — Одного из них, с вашего позволения, придется оставить в замке, хотя бы на неделю. На обратном пути мы вернемся за ним и заберем с собой. — Оставляйте. На хуторе есть знакомый знахарь, он займется им. — Имеются еще какие-то просьбы, доблестный капитан? — Нет, и быть не может. — Тогда выслушайте мою просьбу. Абос останется у стен замка до утра. Все ваши люди будут накормлены. — Я не могу. «Но мы теряем время», — Лили подозвала Кобурга и что-то негромко приказала ему. Тот скачал на коня и помчался вниз по склону к мосту. «Абус уйдет из-под Вайнсгарта завтра на рассвете», — твердо заявила баронесса. «Через лес, что по ту сторону реки его проведут мои воины. Этот путь небезопасен». «Что это значит, граф Д'Артаньян?» — удивленно спросил капитан. «Да». И мы послание короля очень торопимся. Но нас просит капитан. И не будь вы капитаном Стомвелем, и если откажете прекрасной даме столь незначительной услуге, даже если мы при этом должны отказывать услуги его величеству, он к этому ещё привыкнет. К тому же мы не знаем, что скажет на это лейтенант Гардан, а ведь он явно торопится. Господин Гарден не менее воспитанный аристократ, чем вы. Они оба взглянули на баронессу. — Прошу в замок, господа, — решительно указала она с трием своего короткого легкого меча в направлении ворот. — И не заставляйте трижды обращаться к вам с просьбой. — Ну тогда не будьте капитаном Стомвеля. Удивленно и в то же время крайне возмущенно повертел головой командир конвоя. — Видите ли, — объяснила баронесса уже по пути к подъемному мосту, Только что отто кобург поскакал в ближайший городок, что в 3 милях отсюда. Вернуться он должен с местным судьёй и полицейским, которые смогут засвидетельствовать злодейское нападение на замок и обоз людей моего допредела обнаглевшего кузена. Само собой разумеется, что ваше присутствие лишь ещё больше укрепит чиновников в доверии ко всему, что они услышат от меня. И если не желают чтобы их постигла участь Ольки, — заметил Д'Артаньян. — Германцы всегда отличались суровостью нравов, — ответила Лили. — Вам придется привыкнуть к этому. — Особенно вам, граф Д'Артаньян. — Что вы, баронесса, вы настолько нежны, что вполне могли бы сойти за чистокровную гасконку. Лили загадочно улыбнулась мушкетеру. Было в ее улыбке что-то, и от улыбки той очаровательной Лили фон Вайнсгард, которая так понравилась ему в пансионе маркизы Дель-Помас. Но все же теперь перед ним восседала на коне совсем иная баронесса, повзрослевшая, свыкшаяся с суровостью своих слов и взглядов. «О да, чистокровную гасконку!» — вдруг мечтательно произнесла Лили. Но это уже была откровенно великосветская игра. Умение так играть тоже, очевидно, появилось у Лили уже после того, как она вернулась в Германию.